Глава вторая. Я вваливаюсь в малогабаритную однокомнатную квартирку, которую мы снимаем вместе с моей одногруппницей Аней. Прямо с порога, торопливо разуваясь, уже кричу ее имя, когда я уходила, подружка спала. «Аня, Ань, просыпайся скорее!» В другой комнате слышится скрип старой кровати и недовольное ворчание. «Чего тебе, Полин?» Я залетаю к ней и включаю свет. Знаю, надо успокоиться, но у меня никак не выходит. До сих пор колотит после своей находки. Ребенка я бережно прижимаю к себе. Он уже не плачет, но все еще дрожит. Успел замерзнуть. Неизвестно ведь, сколько пролежал там, в мусорном баке. Лишь бы воспаление легких не подхватил. Полинка! Раздраженно кричит на меня Аня, отворачиваясь и утыкаясь лицом в подушку. «Если ты что забыла, то бери и уматывай. Не мешай спать». «Ань, я ребенка нашла». «Чего? Ты перемерзла, что ли?» фыркает подруга недоверчиво. Но слегка приподнимается на постели и, щурясь, оглядывается на меня. «Да это правда. Я шла мимо мусорки, а там он. Плачет. Представляешь, выбросил кто-то». Аня резко садится на кровати и придвигается ближе, заглядывая в лицо ребенка. «А чего ты его сюда-то принесла? Полицию бы вызвала». «Да пока она приедет, он замерзнет совсем». Черт, дрожит весь. «Я его положу тут. Ты последи, пожалуйста». Говорю я, бережно укладывая малыша на свою кровать. А потом выбегаю из комнаты. «Стой, Поль! Ты куда?» — в панике зовет она. Детской ванночки у меня нет, так что я ошпариваю ванну горячей водой и открываю краны на полную, чтобы быстро ее наполнить. Надо хотя бы так поскорее ребенка согреть. пол он ныть начинает. «Ты что там делаешь?» — кричит Аня из комнаты. «Подожди, покачай его, пожалуйста. Я сейчас воду наберу и приду». Я быстро скидываю с себя куртку и закатываю рукава дешевого светлого свитера. Когда я возвращаюсь в комнату, Аня все еще сидит на своей кровати, а малыш снова начинает плакать. На этот раз я беру кроху на руки, тихонько приговаривая что-то ласковое. Даже сама не осознаю, что именно, чтобы хоть немного успокоить. Тебе зачем ванная? Допытывается Аня. Искупаю его, чтобы быстрее согрелся. Ты умеешь, что ли? У меня две сестренки. Я в детстве за ними присматривала, так что справлюсь. Ну как знаешь. Уже в ванной, быстро освободив ребенка от тряпья и проверив рукой температуру, я опускаю малыша осторожно в едва теплую воду. Слишком уж нагревать ее не стало, чтобы не было сильного перепада температур. Кроха вздрагивает всем телом, замирает, глядя на меня своими глазенками доверчиво. Тише, малыш, все хорошо. Говорю я, видя, что малыш напугался, и улыбаюсь. Сейчас искупаю тебя, солнышко. Сейчас согреешься, да? Кроха, и правда скоро перестает дрожать. Стоит ему немного побыть в теплой воде. Завернув ребенка в свое чистое полотенце, я выхожу с ним в комнату. Он разовощекий, грызет кулачок и с любопытством оглядывает все вокруг. Здоровый, крепкий малыш с милыми пухлыми щечками И как у его матери поднялась рука выбросить свою родную кровь на мороз умирать? Вынашивать под сердцем девять месяцев, а потом вот так жестоко, в мусорку? Даже животное так не поступит. У меня в деревне собака была. Так она однажды, выброшенных ночью через забор котят, своим телом грела, не тронула. А тут человек ребенка выбросил одним словом не матерью назвать такую женщину у меня язык не повернется у тебя телефон уже задолбал трезвонить я его выключила пожаловалась аня я поспать надеялась в субботу но извини тихо говорю я и укладываю кроху к себе на кровать прикрыв его одеялом я копаюсь в сумке и выуживаю свой старый смартфон пока он включается Я улыбаюсь малышу, тихонько огукая, пытаясь хоть как-то развлечь. Тот сразу перехватывает мой палец, стоит только поднести руку, и не выпускает его. Сердце сжимается нехорошо. Неужели такому маленькому не хватало материнской ласки, что он вот так тянется за ней? Я отвлекаюсь на телефон на минутку, пишу Игорю Эдуардовичу объяснение, но тот не преклонен. Преподаватель по философии у нас принципиальный. Нам о нем рассказывали уже старшекурсники. Говорили, что из-за него много кто с первого курса повлетал. И вот сейчас он категорично мне пишет, что дает 40 минут. И если я не появлюсь, могу сама в деканат идти заявление на отчисление писать. Простонав я зову подругу. Что такое? Аня сонно трёт глаза и переводит на меня недовольный взгляд. Я ее понимаю. Первый выходной после сессии, но ситуация ведь безвыходная. Ань, Игорь Эдуардович уже звонил раз десять. Слушай, ты можешь пока с мелким посидеть, а? Прошу я умоляюще. От моей просьбы подруга резко садится на постели и смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ты что, рехнулась? Тебе полицию вызвать надо. Ты же не собираешься себе его оставлять? Конечно, нет. Знаю я про полицию. Но они сейчас пока приедут, пока опросят. Тут такая буча поднимется, полдня пройдет. А я, если сегодня не явлюсь на зачет, мне кранты. Ты же знаешь Эдуардыча. Он принципиально у меня зачет принимать не будет потом. Вылечу же из института. Так объясни ему ситуацию. Думаешь, я не объясняла? Да написала я ему все, а он не верит ни черта. Сказал, либо приезжай сейчас, либо все. Могу вещи собирать. Я сглатываю комок. Мне вылетать никак нельзя. Дома мама и две сестренки. Моя мама в свое время не выучилась, поэтому так сильно настаивала, чтобы я уехала из нашей деревни и получила диплом. Не хотела для меня такой же тяжелой жизни. И вот так ее разочаровать. Блин, Анька обреченно смотрит на ребенка. Я сегодня с Кости собиралась погулять. Это всего на полтора часика. Я туда и обратно. Чувствуя, что она вот-вот сдастся, я делаю большие глаза и умоляю. Я быстро, честно. Вернусь и сразу же поеду в полицию сама вместе с малышом. Мы тебя вообще не побеспокоим. Ну ладно. Аня, хоть и недовольная на вид, но все равно соглашается. Только на руки я его боюсь брать. Ты же знаешь, я детей не очень люблю. Пусть лежит на кровати там, а я присмотрю. Отыскав своего старенького зайца, которого привезла с собой из дома, я оставляю его рядом с ребенком и быстро натягиваю куртку. Ты только не бросай его, слышишь? Разговаривай с ним, играй. И там я покупала себе пюре яблочное детское. Ты им ребенком корми, ладно? Он малыш еще совсем, но прикорм уже должен кушать, вдруг голодный. Даю я наставление, торопливо наматывая на шею шарф. Ладно, ладно, закатывает глаза Аня. Иди ты уже. Не забудь только банку с пюре в теплую воду поставить, чтоб согрелась. Все, я скоро! кричу я и, схватив сумку, бегом вылетаю из квартиры. Пока что малыш под присмотром, а как только вернусь. Сразу же побегу в полицейское отделение. Ведь ничего за час случиться не успеет. Верно?